«Куда запропастился Агат, черт бы его, побрал!» «Да, он что-то запаздывает», — согласился один из хранителей арсенала. «Опять ушел в Тевер?» «Укреплять дружбу с мучномордами», — невесело усмехнулся Пилотсон и снова нахмурился. «Ладно, займемся теперь меховыми куртками». В то же мгновение в комнате, обшитой кремовыми панелями из атласного дерева,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 Теперь они ложились на землю и уже не таяли. Белой пылью рассыпались по его разорванному плащу, прилипали к его волосам. Рука, к которой она прикоснулась, была совсем холодной, и она поняла, что он умер. Она села возле него на мокрую, окаймленную снегом землю и положила его голову себе на колени. Он пошевелился и слабо застонал. «Роллери!» — сразу очнулась!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 «Кто? Наши войска?» — она произнесла это слово насмешливо. «Выступили без тебя?» «Ну, Пилотсон! Если бы Пилотсон их повел, то только на Тевр, чтобы отомстить за тебя. Он вчера чуть не помешался от ярости». «А они? Врасу? Ну, конечно, они не выступили. Когда стало известно, что дочка Вольда...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 Джакоб погат лежал неподвижно, стараясь не провалиться вниз головой в разверзшуюся под ним бездну. Это была пустая, бездонная пропасть его собственной гордости, слепого высокомерия, которое диктовало все его прошлое поведение. Самообман и ложь. Если он погибнет, пусть, но те, кого он предал... Несколько минут спустя Элла передала...